Глава 12. Получив доставленный по эстафете пакет из Харькова, Красильников отправился к Фролову. После двух совершенно бессонных ночей Фролов час назад прилёг прямо в кабинете на диване, наказав разбудить его, если случится что-то важное. Полученный пакет несомненно относился к категории наиважнейших. Фролов, тот ещё же сбросил ноги с дивана, сел, провёл рукой по лицу, И словно бы стерев этим коротким движением остатки сонной расслабленности, сразу уставился острым взглядом на изрядно потрепанный конверт. По эстафете из Харькова, кратко пояснил Красильников. Нетерпеливо разорвав конверт, Фролов вынул несколько бумажек и перелистывая их, стал быстро просматривать. Потому как размягчалось, словно разглаживалось его лицо, Красильников понял. пришли очень радостные вести. Но Семён, всё-таки удача, подтвердил его мысли Фролов. У Ковалевского действительно появился новый адъютант. Он сделал короткую выразительную паузу, прежде чем продолжить. Павел Андреевич Кольцов Красильников не удержался от возгласов. Скажи, куда вознёсся крестничек? Ну молодцом, братишка. Я и говорил, вылитый беляк. Видно, Ни в не одном он так показался. Афролов думал о том, что ещё несколько дней назад Лассос снова справлялся о кольцове. Спросил: "Не получили ли о нём каких-либо вестей? Теперь можно доложить Лассосу о том, что вести есть?" Одно из пресных кольцовым донесений, а задача Лафролова больше всего. В Киеве действует контрреволюционная организация, именуемая Киевский центр. Его субсидирует ювелир, фамилию или какие-либо его приметы установить не удалось. По всей видимости, он проживает или находится в настоящее время в Киеве. В ближайшие дни в Киев направляется сотрудник контрразведки для активизации Киевского центра. По заданию Щукина навестит ювелира. Старик. И всё, никаких подробностей, ни фамилии, ни примет. который бы дали хоть какую-то конкретность началу поиска. Ювелиров в городе немало. Некоторые, правда, бежали, но многие остались. Один из них опасный враг. Как же узнать, кто именно? Как выявить его? Как узнать того неизвестного Щукинского посланца, который ни сегодня, ни завтра придёт в город, а может быть, уже пришёл? В маленьком кабинете стало совсем сизо от табачного дыма. Фролов наконец подошел к окну и распахнул его. Настяж. Угас летний день, затихал город, и по углам неосвещенных улиц копились, сгущаясь все больше и больше, синеватые сумерки. Малиновый свет, приклоненного к горизонту солнца, переливно отражался в стеклах домов, пропитал червонными бликами дали. От раскаленных камней тянуло застоявшимся жаром. Заложив руки за солдатский ремень, Фролов стал медленно прохаживаться по кабинету. И хоть в кабинете стало темно, он не зажег света. Прикурил одну от другой тоненькие папиросы, думал: значит, Киевский центр. А его существование чекисты догадывались давно, чувствовали, что он есть, что он где-то рядом, продуманно законспирированный, укрывшийся за толстыми стенами богатых особняков. мещанских домишек за тяжелыми гардинами окон домов под слеповатых с виду безобидных хаток на тихих городских окраинах вот уже несколько дней Фролов казнил себя за оплошность за Гладиным не понял сразу насколько это серьезно не допросил сам доверил все Красильникову в результате еще одно подтверждение существования крупного антисоветского заговора и ничего больше размышляя над донесением Кольцова о ювелире, Фролов понимал, какой отчётливой логики продуманности и осторожной изворотливости требует проверка этих сведений. Он чувствовал, что благодаря Кольцову держит в руках важную нить, но как ко всему этому подступиться, ещё не знал. Вот и моrel себя табачным дымом, нервно вышагивая по кабинету. Половину следующего дня Красильников по заданию Фролова занимался выявлением проживающих в Киеве ювелиров. Пришел к Фролову в кабинет только после обеда, присел, положил на колени фуражку и от чего-то тяжело вздохнув, пригладил сидящие волосы. Но так сколько ювелиров осталось в Киеве, приступил к делу Фролов. Вроде двадцать семь, по реестру шестнадцатого года было шестьдесят два, но которые померли, которые драпанули. которые пошли в расход как чужой элемент, а которых уголовники пришили, стал обстоятельно докладывать Красильников, положил перед Фроловым и списанный крупными каракулевыми список. Фролов стал внимательно просматривать фамилию за фамилией: Самсонов, Фесенко, Сараев, кого же из них можно считать вне подозрений? невозмутимо называл он фамилию ювелиров, и это было похоже на перекличку. А никого? Предлагаю всех подозревать и за всеми установить слежку, не раздумывая, сказал, преисполненный ретивой решительности Семен Алексеевич. Кому-то же он придет, гость с той стороны. Придет, конечно, к одному из двадцати семи. Это верно. Боченко, Черевичин, Полещук, Шагандин. Продолжал читать список фролов. Хм, а куда им удивляться? Красильников не понял, одобряет ли? Или нет его план? Фролов. Так ведь? Так, конечно. Только пассивно это очень, Семён. Допусти мы малейшую ошибку, и всё, и опять как заглажено. Фролов снова уставился в список: Шварц, Доброхотов, Либерзон. А что ты предлагаешь? Нетерпеливо спросил Красильников. Не ждать, пока рыба попадёт в сети, а самим её искать? Сухо сказал Фролов. Не желая дискутировать напрасно. Как? Если бы я знал, вздохнул Фролов. Вот, к примеру, Шварц или Доброхотов. Что за люди? Как жили, как живут сейчас? Какие у них были доходы? Семён Алексеевич заглянул в список через плечо Фролова. Шварц, парализованный, его петлюровцы избили, второй год не поднимается с постели. А Доброхотов это штучка, когда-то ворочал крупными капиталами. Вот видишь, Шварц нас может намного меньше интересовать, чем, скажем, Доброхотов или Берзон. Это что за ювелир? Раздумывая над чем-то, спросил Фролов. Да боже, это самый никудышный из всего списка, с простодушной и нетерпеливой досадой воскликнул Семён Алексеевич. Как это понимать? Поднял строгие глаза на красильникова Фролов. А вот так и понимать. самый, что ни на есть, замухрышестый. У него и магазин это своего, трудясь не было. всю жизнь в найме работал. Не, этот как раз отпадает. Фролов ненадолго задумался. Вот к нему для начала нам и надо пойти. Леберзон жил в конце миллионной улицы, где с утра до вечера лениво купались в пыли куры. Замкнутый колодец грязного двора было поясен галереями и переходами. В этом-то колодце и находилось железье ювелира. Богатству и благополучию сопутствует скрытность и тишина, а настоящая нищета обычно не прячет своих бед, хотя и не любит выставлять их на показ. На ветхих галереях протекала вся жизнь обитателей дома. Здесь они пекли, варили, ссорились и мирились, открыто любили и открыто ненавидели. Это была жизнь на виду у всех. Здесь обсуждали новости, праздновались негромкие свадьбы, устраивались поминки. Бедность спяла в этом дворе в единый коллектив людей разных национальностей, людей душевно чутких к чужим радостям и горю и готовых прийти в трудный момент на помощь соседу, поделиться с ним последними крохами. Богатых в этом дворе не было, ибо как только к кому-то приходил долгожданный достаток, Тот торопился сразу же навсегда покинуть этот дом и этот двор. Вот в таком заатхлом, отгороженном от солнечного света дворе жил ювелир Либерзон, по словам Красильникова, самый замухрышестый из всех ювелиров. Появление чекистов привлекло внимание обитателей двора. На Фроловой Красильникова со всех сторон уставились десятки глаз, любопытных, беспокойных. Безучастных, грустных и веселых, скажите, обратился Фролов к замершей в любопытстве старухе. В какой квартире проживает гражданин Леберзон? Леберзон? Ювелир что ли? переспросила старуха и махнул рукой куда-то вверх. Вон она и их недви. Фролов и Красильников стали пробираться наверх по бесконечным галереям, замысловатым переходам. покачивающимся лесенкам и обшарпанным закаулкам, за которыми виднелись доскуки, похожие друг на друга, грязные комнаты, колчаногая давно состарившаяся мебель, не застеленные постели, лежащими на вскитку потертыми одеялами, остатки еды на столах, мимо них сновали полуодетые торопливые женщины и безучастные мужчины, грязные не умытые дети, однообразный невеселый шум. Люсккого бедно в общежитии, утихший на время, вспыхнул с новой силой. Появилась новая тема для разговоров, толков и догадок. К кому? Понеслось из двери в дверь, поползло по бечисленным закоулкам. К ювелиру, к ювелиру, побежала впереди них с ногами. Видать, ищека, звучало слева и справа. Наверное, с обыском раздались прозорливые голоса. Не, понетых не берут. Фролов повернул ручку опрошенного звонка, дверь осторожно приоткрылась, однако цепочку хозяин не снял. Изучающе глянули острые глаза буравчики. Ну-ка, открывайте, суховато потребовал Семён Алексеевич. А вы, собственно, к кому? раздался пиучий старческий голос. К вам, если вы гражданин Либерзон из ЧК, снова сухо бросил Семён Алексеевич. Странно, пробормотал за дверью человек. И загремел запорами. Осторожно открыв дверь, встал перед ними, как бы преграждая путь в комнату. Был он низенький, щуплый, со свалявшимися на затылке седыми, тосклыми волосами и воинственно торчащими ключицами. Пошарив рукой на груди, хозяин наконец нащупал висящее на нитеном шнурке пенсне, надел его и лишь после удивлённо спросил: "Так вы правда ко мне? Чем могу быть полезен?" И впился взглядом в стоящего впереди Красильникова. Может быть, всё же разрешите войти? спросил Фролов. Либерон после этого готовно отстранился, пропустил чекистов в комнату. В углу возле стены, зябко окутаясь платок, стояла худая, фигуры похожая на подростка, пожилая женщина. Фролов окинул беглым, но внимательным взглядом комнату. Ничего примечательного здесь не было. Старинный буфет, овальный стол в окружении стульев с протёртыми сиденьями, диван под чехлом, кадки с увесистыми фикусами. Разрешите присесть? спросил Фролов у хозяина. Да, очень прошу, садитесь, леберзон суетливо пододвинул стулья. Никому не обращаясь, женщина сказала: Вот и угорели-ка так. Пришли двое, посидели, а теперь горелик уже 2 месяца в чека сидит. Либерон взмахнул руками. Слушай, Софа, не загоняй меня в гроб. Оставь, пожалуйста, эти намёки. А Семён Алексеевич, любящий, чтобы всё было по форме, нахмурившись попросил: "Вы вот что, гражданка? Тут у нас, откровенно говоря, мужской разговор предвидится. Так что давайте-ка быстренько выйдете". Азунчина ещё плотнее запахнув шест платок, сердито повела глазами по Красильникову. словно выискивая в его облике какой-нибудь изъян, и вышло мужской разговор, тихо сказал Леберзон. Какой может быть мужской разговор при таком пайке? Смешно. Фролов улыбнулся и какое-то время молча рассматривал ювелира. Его тонкие, длинные, как у пианиста пальцы, синие прожилки на руке, тут молчиво терел вспотевшее лицо, но не казался испуганным. Товарищ Леберзон, Мы к вам по делу, наконец сказал Фролов, стараясь быть приветливым, с этим склокоченным и сразу к себе расположившим человеком. Вы знаете, я догадываюсь, понятливо улыбнулся Либерзон. Нам нужна небольшая справка. Вы, наверное, знаете всех ювелиров в городе. Басовица поддержал своего начальника Красильников, все еще пытаясь найти нужный тон в общении с ювелиром. Либерзон грустно покачал головой. Сорок лет не один год. За 40 лет можно кое-чему научиться и кое-что узнать. Покажите мне на секундочку любой драгоценный камень, и я скажу вам, какой он воды, сколько в нём карат, сколько он стоит. Назовите мне любого ювелира, и я вам скажу, сколько он стоит. Фролов задумался, не зная, как дипломатичнее, чтобы не встревожить старика и не раскрыть своих карт, задать интересующий его вопрос. А ювелир, коротко взглянув на него своими остронькими вопросительными глазками, продолжил: "Я понимаю, в вашем департаменте не покупают и не продают. Вы прямо говорите, в чём состоит ваш интерес". Фролов положил перед Либерзоном список: "Здесь ювелиры, которые живут сейчас в Киеве. Расскажите о каждом из них". "Извиняюсь, я так до конца и не понял, в чём состоит ваш интерес", вежливо переспросил Либерзон. Еска сопросматривая список. Что вы о каждом из них знаете? Снова повторил свой вопрос Фролов. Хорошо. Ювелир не надолго задумался, побарабанял по столу тонкими костлявыми пальцами, словно под ними должны были быть клавиши. Потом как-то решительно тряхнул головой. Хорошо. В таком случае я попытаюсь сам догадаться о том, кто может вас интересовать. Самсонов нет. Этот всё сдал. Да откровенно говоря, у него и было не так много. Смолькович, хороший ювелир, золотые руки, но он всегда уважал закон. При царе уважал царские законы, а пришли вы, уважает ваши. Сараев, кто не знает фирму Сараев и сына? Москва, Петербург, Киев, Нижний Новгород, Варшава, Ревель, лучшие магазины его, поставщик двора, его императорское величество. Но. Либерзон развел руками и с легкой иронией усмехнулся. Всё, как говорится, в прошлом. Восемь обосков это кое-что значит. Боюсь, я сегодня богаче, чем он, хотя у меня кроме софы ничего нет. Так-таки ничего. Сощурив глаза красильников, так вы пришли ко мне? Снисходительно поглядел на него ювелир. Нет, мы посоветоваться по поводу списка, успокоил его Фролов. Так Кто тут у нас ещё? Леберзон вёл окуляром Пенсне по строчкам списка. Он ушёл в свои мысли, и лицо его ожило. Он то хмурился, то с сомнением кривил рот, то отрицательно качал головой. Дверь в комнату внезапно приоткрылась, и из-за неё нетерпеливо выглянула жена Леберзона. Исаак, не валяй дурака, им же Федотов нужен. Все трое даже вздрогнули от неожиданности, но дверь тут же захлопнулась. Вот чёртова баба! Не удержался Красильников, но увидев осуждающий взгляд Фролова, виновато потупился. Ювелир тоже укоризноно покачал головой и тихо, словно вслушиваясь в себя, сказал: между прочим, в этой чёртовой бабе полгода назад Петлюровцы убили сына просто так, ни за что. И потом она говорит дело. Лев Борисович Федотов – это, наверное, тот человек? который не очень ещё знаком с вами. Вот, видите, его даже в вашем списке нет. Расскажите о нём поподробнее. Заинтересовался Фролов, всё ещё глядя осуждающими, не весёлыми глазами на своего помощника. Либерзон немного помолчал, собираясь с мыслями, от напряжения у него шевелились губы, брови, ресницы. Какая-то огромная сила, казалось, привела его всего в движение. Либерзон Глубоков вздохнул и продолжал: "Вот я вам называл Сараева, этого знает весь Киев. Да что Киев, вся империя, простите, Россия. А Лев Борисович, он не броский. У него был всего лишь один небольшой магазин. Еще сын, горкий пьяница. Это знаете, такая редкость в еврейской семье. Сейчас он где-то не то у Деникина, не то у Колчака. Но это так, между прочим. Так вот, Лев Борисович." Не поставлял кольца и ожерелья двору его императорского величества, ничем особенно не выделялся среди других ювелиров, и если бы мне в своё время не довелось у него работать, я бы тоже не знал, какими миллионами он ворочал. Думаю, что сейчас у него денег чуть побольше, чем у вас в карманах галифе, ещё в Киевском казначействе. Фролов и Красильников многозначительно приглянулись. Где он живёт? Опять, не утерпев, спросил первым красильников: "А всё там же, где и жил? Большая Васильковская 12". "Всё там же", с бесстрастным спокойствием отозвался ювелир. Повезло Мирону на этот раз. Едва пришёл в Харьков, не успел ещё отойти от страха, не успел отоспаться, как ему велели опять собираться в дорогу и никуда-нибудь в Киев. Ещё месяц назад Ему было все равно, куда идти, куда ехать, а сейчас, после того, как снова увидел Оксану, что-то перевернулось в его сердце. С нетерпеливой радостью отправился он по знакомой дороге. Шел не один, сопровождал важного молчаливого чина. На окраинах Куреневки он оставил своего спутника в каких-то развалинах, а сам торопливо отправился к дому Оксаны, прокрался к калитке. Осторожно шагнув в маленький обсаженный цветущими подсолнухами двор, огляделся вокруг, прислушался к тишине. Было тихо-тихо. Мирон успокоился. Прогремяв щеколдой, Мирон вошёл в сумрак теней, и тотчас из горницы выглянула Оксана, одетая по-домашнему в ситцевый сарафан, простоволосая, властная и притягательная. Передник подоткнут, руки в тесте, остановилась, недружелюбно нахмурилась. Мирон тут же сник, будто его в одночасье смотрела страшная, нечеловеческая усталость. движением просящего стянул с головы картуз, провел им по потному, побитому оспой лицу. Мирон, не выказав ни радости, ни удивления, с отчужденной усталостью тихо спросил Оксаны: если бы ее сейчас спросить, каков он с собой, Мирон, высокий ли низкорослый? Са шрамами на лице или нет, она бы затруднилась ответить, потому что забыла всех других людей, кроме Павла. Больше всего она боялась, что проснется однажды и не вспомнит, каким был Павло, ни единой щерточки, и тогда, значит, она его потеряет во второй раз, и он живой до сих пор в ее сердце и вправду станет навеки вечное мертвым. Асачи бесильно прислонился к дверному косяку и выдохнул. "Я, ксюша, и быстро, словно хотел разом высказать всё накопленное в душе, заговорил: "А я загадал. Я загадал, слышь, ксюша, ещё там, когда фронт приходили, подумал: "Ежели днём попаду к тебе и тебя застану к счастью, значит, к счастью". И вздохнул счастливо. "И ты вот дома. Так, Сана?" по-прежнему стоял не двигаясь, даже не шелахнувшись, в безрадостном оцепенении стояла, не пропуская его в горницу. И тогда он тяжело шагнул к ней, схватил за руки выше кистей, порывисто наклонился к ней, но она, налитая враждебной непримиримой силой, тут же отстранилась. Зачем ты ко мне? выдохнула она горько. Не надо, не жена я тебе. Домой иди. И сразу обессилев. А страх совсем её потерять, Мирон беспомощно отпустил её руки. "Не гони меня, Ксюша", горячо забормотал он. "Ежели бы тебя здесь не было", на той стороне остался. Она молчала. Слова Мирона никак не могли достать её сердце. Выгнать его, что-то мешало ей сделать это, навсегда закрыть перед ним дверь. С детства зная друг друга, всегда жалела его, а теперь В чём его вина перед ней? Что не уберёг Павла, что горькую весть принёс? А если не смог уберечь, не сумел промолчать, выходит, нет вины. Это боль её виновата, боль и горе её. Да не всё ли равно? Пусть уходят, пусть приходят, ей всё одно. Мирон вдруг спалошелся. Он вспомнил об ожидающем его в развалинах спутнике, просительно заговорил: "Я не один пришёл. с человеком. Ты на стол собери чего? И вот это припрячь. Он суетливо полез в карман, выволок небольшой узелок, хотел вложить его насильно Оксане в руки, но передумал. Добро надо показывать лицом и стал также суетливо разворачивать. Ты погляди, что здесь? Гляди. На развёрнутой тряпице лежали, сверкая тяжёлыми золотыми отблесками, кольца, кресты, Отдавали желтезной и казенной синевой царские червонцы. Все тебе, бери. Возбуждаясь от вида золота, заговорил Мирон. Когда-то всего капитала моего папаше не хватило бы, чтобы все это купить, а теперь вот за это. Он благоговейно взял в руки кольцо, всего две буханки отдал, а этот крест за пол пуда пшена выменял. Всего-то, прибери. Придет время, золото станет в цене. Мы своего дождёмся. Мирон решительно натянул картуз. Пойду за тем человеком и не удержался, снова прихвостнул, чтобы знал Оксана, с каким добысевым человеком имеет она дело. За то, что я их сюда в Киев вожу, тоже золотом платят, червонцами. Он ласково тем же взглядом, каким только что смотрел на золото, посмотрел на неё и снисходительно добавил: дурные. Они же не знают, что мне в киф и так идти награда. Он спустился с крыльца и тут же вернулся, попросил смиренно: "Я сказал тому человеку, что ты жена мне". Так-то это. Ну, чтобы он не догадался, так лучше будет. Ладно?" Оксана ничего не ответила, повела взглядом поверх него и ушла в горницу. Амирон всё стоял и ждал ответа. Не оборачиваясь, она бросила из горницы Ешницу жарю. Это скоро. Мирон Обрадоновна закивал головой, принимая её слова за некий знак примирения, и бодро, однако не теряя насторожённости, двинулся по улице, держась по привычке в тени. В сердце Мирона пила надежда, всё-таки не гонит, привечает, что бы обе душа. Трава, душа ихняя, приходит пора, и сама Под кассу ложиться. Вранье, что женщины сильных любят. Сильные ломкие, а любят они Миронушка удачливых донастырных. Да Так-то. Разговаривал сам с собой повеселевший Мирон. Несколько раз огляделся по сторонам. Не наблюдает ли кто за ним? И нырнул в развалины. На встречу Мирону из тени настороженно выступил высокий человек в брезентовом плаще и в паутиновом картузе. Не слишком ли долго вы заставляете себя ждать? нетерпеливо резко сказал он. Пока ваш бл... Сергей Христофорович с женой поговорил, кроме её дома никого? начальсно допрашивал он Мирона. Так точно, никого, совсем по-солдатски ответил тот, памятуя, что это нравится начальству. Жена как? Как за себя ручаюсь, безбоязненно пообещал Мирон. Видите, и зашагал следом за Мироном, держась от него на некотором расстоянии. Они вошли в честенькую аккуратную горницу, сплошь завешанную вышивками, заставленную чуть приветшими комнатами цветами. Оксана быстро накрыла на стол, нашёлся играфинчик, до половины наполненный мутноватой жидкостью. Однако гость, выразительно вздынув на Мирона, отодвинул самогон на край стола, и Мирон, сглотнув слюну, подчинился. И гость сосредоточенно молча и чувствуешь, что он весь настороже. Оксана входила в горницу лишь за тем, чтобы убрать посуду или что-нибудь принести. Молча, не глядя ни на кого, входила и так же молча выходила. "Можва, ла... Сергей Христофорович, сегодня уже никуда не пойдём? Переночуем, а завтра, как говорится, утро вечера мудренее", пытался убедить гостя Мирон всревожено окаменевшим молчанием Оксаны. И тем, что не равен час, но еще же придется уйти обратно. Гость ничего не ответил. Деловито доел, отложил в сторону нож и вилку, промакнул вышитым рушником губы, встал. Наперины потянуло. Едовитая угрюма спросил он Мирона, и щека его нервно задергалась. Защитнички отечества, пока мы тут с вами ишницу ели, тысячи человек захлебнулись кровью на поле брани. Он Сергей дошагнул к вешалке, стал натягивать плащ. Мирон тоже покорно надел поддёвку нахлобучил картуз. Куда прикажете? На Никольскую. Гость мотнул головой, как бы прогоняя нервный тик, и достал из кармана брюк золотые часы. Мирон с жадностью взглянул на них. Мы должны быть там ровно в 9. Успеем с наигрной весёленькой, произнёс Миронов, а про себя выругался. Черт бы тебя побрал с твоей спешкой! Прокрепела дверь. Гость вышел в сени. Мирон идущий сзади, по хозяйски осмотрел скрипящие дверные петли, качнул головой, обернулся к стоящей в горнице Оксане, сказал: "Ты, Ксюша, не жди, вернемся. Три раза стукну, а на петли, Оля, и покапай". С Куреневки до Никольской путь не близкий. Молча шли по пустынным молочкам. Стремясь о священных мест и одиноких прохожих, ступали медленно, вкрадчиво, каменные мостовые гулки, чтобы ничем не нарушить насторожённой тишины. В ней острее и явственнее ощущается опасность, все чувства напрягаются до предела. Иногда, заслушав стук копыт или громкие шаги патруля, подолгу прежидали в каких-то нишах, в тени заборов, в глухих закоулках, Чернота ночи поблёкла. Взошла луна, белая, летняя, сочная, и в свете её улицы стали шире, просторней. Луна, большевистское электричество, недовольно буркнул спутник Мирона. На Никольской, напротив дома Спиранских, они замедлили шаг. Мирон перешёл через улицу, остановился у калитки, позвонил, два частых, три с паузами звонка. Колетко отводил Викентий палоч, недоверчиво оглядел с ног до головы Мирона, посмотрел, нет ли кого ещё неподалёку. Чем могу быть полезен? спросил он, вглядываясь в Мирона. Лунный свет вырывал из темноты ребое порченное лицо. Вам привет, товарищ Спиранский, сказал Мирон, и по лицу его медленно расползалась тусклая улыбка. Простите, от кого? Удивлённо спросил Викентий Палыч, невольно отступая перед нагловатой улыбкой незнакомца: "От Николая Григорьевича?" Внушительно произнёс Мирон Спиранский, почти приёмно посторонился: "Входите, я не один". Мирон поднял руку. Человек, которого он сопровождал, торопливо пересёк улицу и юркнул в калитку. На ходу протянул Викентию Палычу руку: "Здравствуйте, господин Спиранский, я подполковник Лебедев. Проходите, все уже в сборе, обрадованно произнёс викентий палоч. Возле крыльца Лебедев властно бросил Мирону: "Никуда не отлучаться, караулить дом, ждать". Мирон молча кивнул и, усевсь на крыльце, стал за домщего выскручивать сигарку. Подполковник Лебедев стремительно прошёл в гостиную, где его уже ждал человек 15. На отшибе от других сидел полный, смогулый человек с надменным и чуть брезгливым выражением лица его Спиранский представил Лебедеву в последнюю очередь это был бразильский консул граф Перо типичный авантюрист подумал подполковник маленький и шуплый с красными воинственными глазами оказался заведующим оружейным складом киевских инженерных курсов Полешка были здесь Бинский, Прохоров и ещё несколько человек Одетые в просторненькие сюртуки, пиджаки, неуклюжие свитки, у многих чувствовалась военная выправка, лица их были сосредоточены, отрешенные, на некоторых просвечивал румянец. Лебедев поздоровался с каждым в отдельности, пожимая руки, внимательно выслушивал, кто где и кем работает, обойдя всех присутствующих, Лебедев занял предназначенное ему место за столом. Господа, времени у нас мало. Поэтому будем тратить его экономно. 2 недели назад я вернулся из Москвы и хочу вкратце изложить некоторые столичные новости. В Москве произошло объединение почти всех антибольшевистских организаций. Создан тактический центр, в который вошли Союз возрождения России, национальный центр и совет общественных деятелей. Здесь Лебедев сделал небольшую паузу, дабы присутствующие оценили в полной мере значение сказанного им и продолжу. Итак, образовался единый фронт, включающий в себя различные политические группировки, начиная с монархистов и кончая меньшевиками-оборонцами и правыми эсерами. Военная комиссия тактического центра и штаб Московского района разработали план вооружённого выступления и захвата Кремля. В день восстания предполагается овладеть Хадынской радиостанцией, и оповестить весь мир о падении советов. Вот, господа, масштабы, которыми надо жить. У нас, собственно говоря, в какой-то мере такое объединение уже произошло. Не скрывая гордости, сказал Спиранский. Вот я и попрошу обстоятельно информировать меня, какими силами и возможностями располагает ваш центр. В упор, наведя свой взгляд на Спиранского, оборвал его Лебедев. А вы не предлагаете нам объединиться с петлюровцами? Вдруг спросил Бинский, желая, чтобы и его заметил, отличил представитель ставки. Все с интересом смотрели на гостя в почтительном ожидании, что он ответит. В гостинцу вошла Ксения Рестарховна. Она принесла поднос с чашками горячего чая. Я ничего не предлагаю, продолжил Лебедев, когда она вышла, не обернувшись к Бинскому. И не повысив голоса, знаю одно: время мелких действий прошло. Поджоги складов, диверсии на железной дороге, саботаж это, скажем, хорошо, господа. Но не это главное. В таком случае, может быть, вы скажете, что же главное? спросил вёрткий полешка и торжественно огляделся по сторонам. Вот мол, какие вопросы нужно задавать. Может, вам там со стороны виднее? Скажу, оржестным взглядом оглядел всех подполковников Лебедев. Надо готовить вооруженное выступление по примеру московского центра. Надо как можно шире вербовать людей, а может быть и объединиться с людьми, у которых общие с нами интересы. Значит, все-таки с Петлюровцами. Вновь подал голос Бинский. Но в борьбе с большевиками у Петлюровцев иные задачи. Они дерутся за самостоятельную Украину. А у нас другие цели. На этот раз подполковник, бросив на Бинского короткий взгляд, досадливо поморщился. Он не любил людей торопливых на выводы. Важен, господа, конечный результат свергнуть большевиков, и не будем сейчас заботиться обо всём. Придёт время разберёмся, кто что заслужил. Николай Григорьевич недавно встречался с руководителями Петлюровского загора, стадулей и куресом. Сожалею, что вы не сделали этого прежде. У них есть силы, есть оружие, их бы перевербовать, привлечь на нашу сторону. Деньги нужны? Хитравато прищёрлся Прохоров. Вербовка дело тонкое. Деньги будут, пообещал Лебедев. Я к тому, что деньги это завал, известно. Он и сам мал И силы уничтожна, но он инициирует взрыв, философски подытожил перепалку с лебедевым Прохоров. Вечером старенький "Бенц" остановился на Жилянской улице, откуда было рукой подать до Большой Васильковской. Человек 10 чекистов прошли на Большую Васильковскую, окружили дом, в котором проживал ювелир Федотов, красильников и ещё трое поднялись на третий этаж, постучали. Им открыл грузный Лев Борисович Федотов, оглядев всех сонными, недоумевающими глазами, проводил богато обставленную старинной мебелью комнату, предложил сесть, сам тоже опустился в мягкое кресло, переплел на животе пальцы рук, своей обстоятельной неторопливостью, всем своим видом и фигурой он выражал полное, даже добродушное спокойствие. У Красильникова на мгновение даже мелькнула мысль. Что они напрасно поверили Либерзону и потревожили такого домашнего человека за свою недолгую службу в ЧК, он видел много разных людей в подобных обстоятельствах.